После водных процедур мы переходили к тепловым, шли в сауну. Она располагалась в недрах женской раздевалки. Там можно было налить чайку, снять купальники, завернуться в полотенце и от души пополтать. Если у нас было время, мы шли на массаж. Если у Аньки сухих было время, она присоединялась к нам еще на стадии сауны. Бассейн она не любила. И уже после того... Спортивного дня мы, усталые и гордые собой, шли вниз в эко-кафе, пили травяной чай, свежевыжатый сок, ели вафли с медом. Для похудения это давало, признаюсь, почти ничего, но каждый из нас считал, двигаться в светлое будущее надо постепенно. Без рывков. Главное — не навредить. А зато у нас тонус кожи отличный. И настроение добавляла я. Эта часть, еженедельные встречи в сауне, была для меня самой здоровительной. В таком вот режиме мы занимались спортом уже пару лет. Марлена — дольше. И теперь у всех нас возникла извечная русская проблема. Что ж теперь делать? Ходить или не ходить, вот в чем вопрос. Я просто не знаю, что делать. В голосе Марлены чувствовалось раздражение. В конце концов, мы-то почему должны страдать? Действительно, согласилась я, мы не должны. Страдать должна она. Кто она? Сухих, — вынесла уточнение я. Но я не думаю, что она страдает. Я думаю что у нее нет такого органа, которым нормальные живые люди испытывают муки совести и чувство вины. — Ну а как теперь ходить в клуб? Мы не можем же из-за нее все бросить. Марлена была явно возмущена. Я ее понимала. В нашем районе клуб с бассейном, раздельной сауной и пристроенным буфетом был только один, И еще один имелся через пару кварталов ближе к метро, но туда, во-первых, было далеко ездить из-за города Марлени, а во-вторых, сауна была общей для мальчиков и девочек и инфракрасной, что вообще мерзко. Так что вопрос с клубом действительно стоял во всей своей остроте. «Может, напишем заявление о ее аморальном поведении? Пусть ее уволят», — предложила я. «А что? Я помню, как было раньше». У моего папы в части был один подполковник, у которого была жена с одной стороны, а молодая любовница с другой. И тогда жена, узнав о наличии конкурентки, пошла к командованию, плакала, утирала слезы платком и писала заявление с просьбой покарать супруга и вернуть в семью. Покарать покарали. Понизили в звании, объявили строгий выговор. В семью он, правда, не вернулся хотя до этого вообще не собирался из нее уходить. Но у нас-то другой случай. Нам уже терять нечего. — А как Саша? — волновалась Марлена. — Ты ее видела после Нового года? — Я ее видела на Новом году. Она справляла его у меня. — Да? — Странно. Марлена помолчала в нерешительности, потом сказала то, что меня очень удивило. Мне кажется, она нас избегает. — Что ты имеешь в виду? — спросила я, хотя на самом деле меня удивило не то, что Марлена сказала, а то, насколько это совпало с тем, что я сама уже предположила. — Может, она чувствует себя какой-то... ну, знаешь, как это бывает... бабу бросили... — Значит, она не такая, как все. Мы же хлебом не корми готовы почувствовать себя ничтожными и никому не нужными. Может, она нас стесняется. Это будет очень грустно. Мы не должны дать ей впасть в депрессию или развить какие-то комплексы. — Мы не дадим, — заверила я. Хотя, честно говоря, не была до конца уверена в том, что происходит с карасиком. Ушла она от меня только вечером третьего числа под дикие крики и уговоры обоих своих сыновей, пьяная, какая-то дикая. Такой я ее не помнила, если честно. Она очень-очень переживала. А что делать? Мне толком с ней поговорить не удалось. Надо дать ей понять, что мы все исключительно на ее стороне и что мы всегда будем рядом. Она может на нас рассчитывать. Ты не знаешь, она не хочет пойти в... — она точно не пойдет. Марлена вздохнула. Рассчитывать на то, что мы по-прежнему будем тусоваться в сауне, втроем, было бы опрометчиво. Я с ней поговорю. Пригласи ее. А она не пойдет. Сама ответила на свой вопрос Марлена. — Знаешь, вы должны пойти и сказать все этой дряни блицом. — Что? — ахнула Марлена. Я сама удивилась такой вот своей смелости. С другой стороны, а почему нет? Что теперь, ходить мимо нее в клубе и вежливо улыбаться? Видеть, как сухих продолжает массировать ни в чем не повинных людей, потенциально угрожая их семье, любви и браку, и потом деньги? Почему Карасикова карточка из-за этой гадюки должна сгореть? Почем зря? И моя. Это, знаете ли, Марлене потерять тысячу долларов — ерунда. А мне или карасики? Большой удар по бюджету. А она теперь вообще получается, мать, одиночка с двумя детьми и не какими-нибудь там маленькими, тихими и хорошо воспитанными девочками. С двумя мальчиками. Ну уж нет. Мы должны все сделать чтобы Сухих сама возненавидела итальянский кафель под своими ногами, чтобы она знала, в какой жесткой атмосфере всеобщей ненависти она оказалась. Она должна уйти. Или мы, или Сухих. Третьего не дано. — Так что ж, мы пойдем с тобой вдвоем? — испугалась Марлена, душ. Да уж. Из нее боец никакой, она же идеальная женщина, нежная, понимающая, заботливая, вежливая, ласковая. А нужна, грубая, агрессивная, умеющая сказать пару ласковых. Я-то от работы в городской поликлинике заматерила, конечно. Пойди объясни всем старушкам, лезущим на прием, что таблетки выписываются тоже по очереди и по талонам. А когда бабули тебе под ноги падают, имитируя гипертонию, только чтобы в очереди не стоять, а за дверью еще двенадцать таких же реально готовых за проход без очереди порвать на мелкие кусочки и старушку, и тебя, и медсестру, и всю поликлинику, включая охрану... В общем, я ругаться умела. Но меня тоже недостаточно. Нужен кто-то еще, группа поддержки. «Может, мне мужа с собой взять?» — неуверенно предложила Марлена. «Вообще он не пойдет, наверное. Скажет, что это наше дело, оно наше», — возразила пусть и отсутствующему, но неправому ее мужу. И тут до меня дошло. Кто может в три счета размазать любого так, чтобы тот убежал в страхе и бросился в церковь ставить свечки всем святым подряд? Только чтобы пронесло. Кто парой тихих слов заставит любого уволиться и забиться под диван? Ну, конечно, Авенга. Мы должны взять Авенгу, разродилась я и радостно шлепнула себя по уважительных размерах ягодицы. Она пойдет, усомнилась Марлена. Но я не сомневалась. В Авенге была. Сильна женская солидарность. И потом обидели никого кого-нибудь, обидели карасика, ту самую, с которой мы всю беременность отходили все девять месяцев. Можно сказать, носили животы на брудершафт. Венга была соседкой, в конце концов. Я была уверена, что она согласится. И, кстати, что была в Венге некоторая странная, необъяснимая тихая злость на весь мужской род в целом, и на многих мужчин в частности. Она не уважала их, не любила и не упускала момента проехаться на их счет самым нелицеприятным образом. Исключение составлял только ее странный муж. Непонятно, кстати, почему. Ну вот чем он мог взять такую неприступную дикую женщину? А чуть ее знает. Но факт был в том, что с возможностью отомстить за такую вот низкую и непростительную измену, Авенга согласится точно. Гадалки не ходи.